Глава 55. Марат «Папа!» — радостно закричал Артур, подбегая ко мне. Я опустился на колени и обнял своего сына, прижимая его крепко к себе, словно боялся, что он испарится. Детская головка уткнулась мне в плечо, и, поцеловав его в макушку, я глубоко вдохнул, ощущая, как легкие заполнялись ароматом его любимого шампуня с ромашкой. «Где ты был?» Мелкий начал выкручиваться и выбиваться из моих объятий, смеясь от щекотки. «Я скучал по тебе, папа!» Столько радости и счастья в блеске его глаз, что аж сердце пропустило несколько глухих ударов. «Где мама?» Спросил у него, внимательно всматриваясь в его детское светлое личико. Я помнил его именно таким, незадолго до их... «Твою мать!» словно меня обдало ледяным потоком воздуха. Я умер? Или это мое подсознание со мной так играет? Резко поднявшись на ноги, осмотрелся по сторонам, но мир-то оставался прежним, будто я переместился во времени в прошлое. Софии нигде не видно, и Артур испарился, оставив меня одного посреди пустой трассы. Ни машин, ни людей, ни ветра, ни шума. Куда я попал? Затем теплые ладошки накрыли мои плечи из-за спины, и, обернувшись, я увидел свою жену. София была прекрасна. Белое платье — то, в котором она выходила за меня замуж. Ее улыбка ослепляла меня. — Вот ты где! — прошептал я, обнимая ее. София закивала, отвечая взаимностью. — Что происходит? — Задал ей волнующий меня вопрос, а потом отпрянул, потому что хотел посмотреть в ее идеальные, миндалевидные глаза. «Я всегда рядом, Марат», — ответила она, касаясь теплой ладошкой моей щеки. Ее внимательные, пронзительные глаза наполнились слезами. «Я чувствую, как ты цепляешься за нас, дорогой, но...» Шумно сглотнув, София улыбнулась. — Отпусти нас с Артуром. — Ты слишком о многом просишь, София, — сказал, как отрезал, отчаянно замотав головой. — Марат! Моя жена крепко схватила лицо в свою колыбель ладоней, побуждая замолчать и выслушать ее. — Аврора там. Она ждет тебя и любит. Если ты останешься с нами, то навсегда потеряешь девушку, которая сумела вытащить тебя, настоящего, из тьмы, в которую ты угодил. Я знаю, что ты любишь ее. Единственная слезинка скатилась с правого уголка глаза Софии, но она улыбалась искренне и говорила так, словно Аврора была давно частью нашей жизни. Словно моя жена знала девушку лично, хотя в жизни они никогда не видели в глаза друг друга. «Люблю». Гортань свело судорогой, но я смотрел в глаза своей жене и говорил правду. Но я подвел ее. Хотел уберечь, да только навлек еще больше проблем. «Все делают ошибки, Марат. Это нормально». София игриво подмигнула мне. «Возвращайся к ней, любимый, и отпусти прошлое». Я хотел было возразить, но моя жена отпустила руку мне на грудь, Прямо напротив сердца, стук которого отдавался странным эхом в жилах. София покачала головой, чтобы я не говорил ни слова. «Мы будем здесь. Я и Артур. Всегда в твоем сердце. Но ты должен большую часть отдать Авроре. Начни принимать любовь не потому, что ты даешь что-то материальное, а просто потому, Марат, что ты тоже человек и тоже умеешь любить». «Не знаю, смогу ли я», — засомневался я, высказывая опасения. «Я боюсь, что Аврора сама не захочет быть со мной после всего, что с нами случилось». София пожала плечами и, разорвав наше объятия, отпрянула от меня. Я мгновенно ощутил холод в своих руках, как будто моей жены не было рядом со мной. «Подари ей свою любовь. Не скрывай чувств и увидишь, что ты ошибаешься, Марат. Просто дай свободу от нас и от тоски. София начала удаляться и, на мой вопросительный взгляд, никак не отреагировала. Прощай, Марат. Я всегда буду любить тебя. Всегда. Прокашлявшись, я пришел в себя и оказался в огромной больничной палате на одного человека. Кругом белой стены и голубое белье. Черт. Никогда не любил больницы, но точно знал, что в этот раз угодил сюда из-за Фролова и его выстрела. Приподняв руки, я сорвал с себя капельницу и другую спецаппаратуру, измеряющую мой пульс. Экран, показывающий мое сердцебиение, мгновенно запищал, будто у меня остановилось сердце. Я поднялся, ощущая сковывающую грудь боль. Прикоснулся к приклеенному широкому пластырю, поглядев вниз. Да, дела серьезные, раз я под пристальным контролем у врачей. Аврора, моя куколка. Воспоминания наполнили мой воспаленный мозг и то, как она рухнула на пол, покрытая кровью. Моей или... Я тут же соскочил в койки, и, задыхаясь от резкого скачка адреналина, все равно направился на выход. «Мужчина, эй!» Меня окликнула молодая медсестра, увидев идущего по коридору в неизвестном направлении. Я не знал, что с Авророй и где она, но я должен был найти куколку. Девушка подскочила ко мне, останавливая и узнавая, кто перед ней. «Господин Дьяволин, вам совсем нельзя вставать! Что вы творите?» Запречитала она и ловко нырнула мне под руку, служа опорой. На самом деле я был рад, что она появилась из ниоткуда, потому что боль в груди росла с непомерной силой. Опустив взгляд себе на грудь, заметил, что пластырь пропитался кровью. «Перенапряжение, сука! Сколько дней я тут вообще? Мне нужна моя Аврора!» — прохрипел я, когда мы вошли обратно в мою палату, и медсестра уложила меня в койку. Быстро подсоединила датчики и вынула из шкафа новый катетер, чтобы поставить капельницу. «Ты слышишь меня?» — зарычал я, хватая ее за руку. Глаза девушки были наполнены страхом, словно тема об Авроре была под запретом. «Она здесь!» — тихо сказала медсестра, — но в тяжелом состоянии, господин. — Твою мать! — заревел я неестественным воем. — Где док? Я должен с ним поговорить. Позови его! Девушка кивнула и, как только закончила со всеми манипуляциями надо мной, оставила одного наедине со своими идиотскими мыслями. Прикрыв глаза, я старался не думать ни о чем, не заполнять мозги негативными мыслями. «Дог все скажет, и если понадобится более квалифицированная помощь, я весь мир переверну, но Аврора выздоровеет!» Послышался стук в дверь, а затем вошел Дог, держа в руках папку с бумагами. Я попытался привстать, но будто силы окончательно покинули мое тело. «Марат, лежите!» Рявкнул он на меня, призывая к разуму, чтобы я прекратила издеваться над собой. «Вы делаете себе хуже. Хотите опять под нож попасть?» «Ладно». Пробурчал себе под нос, но глаз не сводил с дока. «Где Аврора?» «Этажом выше», — спокойно ответил мужчина и сел на стул возле меня. Достал ручку и сделал несколько записей в больничную книжку, снимая показатели с датчиков. Меня нервировало его спокойствие, когда как я с ума сходил от безызвестности. Закончив царапать «не пойми что», док уставился на меня. «Аврора в порядке». «Состояние стабильно, но под наблюдением. Она только недавно после больницы с огнестрельным ранением пролежала, и тут снова...» Нахмурившись, док полез в карман белого халата и вынул мешочек с пулей. «Вот, прошла она сквозь тебя и осталась в Авроре. Твою мать...» Других слов не было. «Она беременна...» Прошептал я, прекрасно осознавая, что мысль о малыше была непостижимой. После такого ранения вероятность была мизерной, и надеяться было бы глупо. Нет. Покачал головой док. Беременность не удалось сохранить. Уныло добавил он. Или она, или никто из них вообще. Мужчина поставил меня перед фактом. Я согласно кивнул, не найдя подходящего слова, чтобы описать свое рвущееся сердце в клочья, что в самый пиковый момент подвел Аврору. Теперь она точно не простит меня и будет права. Я только сделал ей больно. Она уже в сознании? И сколько мы тут? Почти неделя прошла. дивалин ты несколько раз пробуждался, но после сильно действующего обезболивающего грезил галлюцинациями. Это нормально. Док уверил меня, что все в порядке со мной и после сверки с датчиками сказал, что я шел стремительно на поправку. Ничего жизни не угрожает. Но меня мало волновало мое здоровье. Я переживал за Аврору. За ее реакцию на новость о срыве беременности. Аврора уже в сознании как два дня, и... Док замялся. Она уже в курсе о потере ребенка. Первым при пробуждении был вопрос о нем. Я не мог ничего не сказать. Надежда всегда пагубно влияла на выздоровление. Как она перенесла? Ком в горле сжигал гортань от болезненных слов. Тяжело, но справилась. Аврора сильная и молодая. У нее еще будут дети, если она этого захочет. Док излучал уверенность в своих прогнозах на будущее моей куколки. И, если честно, я выдохнул с облегчением, что Аврора еще познает счастье в материнстве. «Я хочу с ней увидеться», — твердо заявила о своем желании. «Прямо сейчас». «Нет», — сказал, как отрезал. Сначала мы поменяем тебе повязку, и только потом я отведу тебя к ней. Я согласно кивнул. Уж потерпеть 10 минут я мог. Медленным шагом я приближался к палате Авроры. Столько времени пролетело, словно оно длилось вечность. И, ощущая нарастающий трепет, я замер у дверей, схватившись за ручку. Впервые я боялся того, что меня отвергнут, как только я войду внутрь. Станет ли Аврора ненавидеть меня? Обвинит ли, что из-за меня потеряла нашего малыша? Мне было тяжело осознавать, что в один миг жизнь просто перевернулась кверху дном, оголяя все мои чувства. Будто жизнь намеренно показала мне, что я всего лишь человек, у которого не всегда будет так, как было когда-то. Набравшись сил, я выдохнул и тут же отворил двери. «Марат!» Аврора засияла, увидев меня. Она полулежа сидела в своей больничной койке. Бледная, но блеск в глазах при виде меня заиграл бликами. «Аврора, любимая!» Простонал я, закрыв перед носом дока двери, чтобы он оставил нас одних наедине. Затем быстрым шагом преодолел несколько метров и аккуратно присел на край койки. «Любимая моя, прости меня!» Прошептал я, накрывая ее ладонь своей рукой. Ощущая хрупкое тепло моей куколки, я сцепил наши руки в крепкий замок, переплетая пальцы, затем немного склонился и прильнул губами к ее тыльной стороне ладони. «Марат, что ты просишь прощения?» Голос Авроры надломился, и она, смахнув с щеки слезы, приподнялась, чтобы приблизиться ко мне еще ближе. «Я сильно виноват перед тобой, особенно... Как мне теперь говорить о нашем ребенке, черт возьми?» «Не надо, пожалуйста!» Аврора с хрипотцой тихо промолвила свою просьбу. «Я уже оплакала нашего малыша. Мне больно, что не получилось подарить тебе надежду на нечто стоящее, кроме того, что я так сильно тебя люблю, Марат. Твоя любовь ко мне и есть стоящая, Аврора!» Я придвинулся к девушке и обнял ее, прижимая к себе, насколько позволяла наша неудобная поза. Куколка прильнула ко мне, утыкаясь носом мне в шею и целуя ее, оставляя сладкое, теплое ощущение ее прикосновений. «Ты вырвала меня из плена зверя, ведь я им был и буду, но... Аврора, рядом с тобой я, наконец, ожил». Это осознание меня самого ошарашило, когда слова дошли именно тем смыслом, который хранили в себе и несли за собой куда угодно. Я не могу обещать тебе, что рядом со мной ты будешь в безопасности. Правда, которая сокрушала реальность. Аврора напряглась в моих объятиях, а потом отстранилась и нахмурилась. Только не смей меня опять бросать. Подозрение в ее тоне было оправданным. Марат, не молчи. Не добивай меня, прошу. Аврора, я не могу жить без тебя, но и подвергать тебе опасности будет с моей стороны эгоистично. «Аврора, я не могу жить без тебя, но и подвергать тебе опасности будет с моей стороны эгоистично. Глядя в синеву бездонных глаз Авроры, я утопал в них. Я не хотел, чтобы тебя нашли на острове, но и там Фролов добрался до тебя». «Папы больше нет», — сухо сказала Аврора, опустив глаза на дрожащие руки. «Виталий приходил вчера и сказал, что его не удалось спасти. Кровоизлияние головного мозга». Я не знал, как отреагировать на новость, но одному я точно был рад. Эта сука больше не притронется к Авроре и не станет докучать. И я, наконец, выдохнула с легкостью. Тихо призналась Аврора, затем приподняла на меня взволнованный взгляд. «Это же неправильно, Марат?» «Нет, Аврора, это правильно. Теперь ты свободная от него. Никто не посмеет указывать тебе, как строить жизнь». Коснувшись ее щеки, я провел по ее контуру и большим пальцем задел нижнюю губку, оттягивая чуть вниз. Я хотел поцеловать Аврору, но сдерживал свой порыв, чтобы не причинить вреда куколке. «Завтра меня выпишут», — спустя минуту молчания сказал я. «А я? Тебе нужно еще поднабраться сил». Смягчив свои слова, кратким поцелуем в губы, я не дал Авроре возразить мне. «Ты сейчас избегаешь меня?» С надломом в тоне спросила Аврора, пристально поглядев мне в глаза. Я замотал головой, безмолвно говоря «нет». Но я не мог сказать куколке, что в моем доме нам обоим небезопасно, и я должен устранить проблему, а только потом приводить Аврору в свою крепость. «Тогда что?» Не унималась она. Марат, хватит Юлить, скажи мне прямо сейчас. Куколка настаивала. Твой отец был соучастником, причастным к смерти Софии, отца и Артура. Но главный зачинщик всегда был у меня перед носом. С горечью ответил я, не желая вдаваться в подробности. Аврора, я должен уладить несколько серьезных дел до твоего выздоровления. Вновь обняв куколку, я ощутил себя гораздо лучше зная, что любимая приняла меня таким, каким я был. «Хорошо», — кивнув, пролепетала Аврора, а потом потянулась к моим губам и пленила своим поцелуем, который был нам необходим как воздух. Как бы больно ни было Авроре, она все равно держалась с гордо поднятой головой и встречала удары судьбы с достоинством. Это сильная духом женщина, заставившая меня открыть для нее пустое и холодное сердце. В нем она поселила свою любовь, доказав мне, что даже такого зверя, дьявола, как я, можно приручить.